А мы пойдем как раз выше. Ночью этой, следующей, нас снимут вертолеты. Спускаемся вниз. Узкая тропка внезапно сменяется ступеньками. Во государство было. С большой буквы. Чего только не строили. А тем, кто за нами пойдет. Что ж, удачи им. Ветеран НКВД рассказал нам про один тумблер, который надо отключить, проходя этим путем, а не то... Конечно, взрывчатка могла и отсыреть, и разложиться за 60 слишком лет. Но я в это что-то не слишком верю. Как конкретно вышли, говорить не буду. Быть может, этим путем еще придется пользоваться. Нормально вышли, в общем. Забирать нас пришли две пары косаток. Чтобы вы прониклись, сообщу, что таких машин во всех ВВС России только 30 штук, и все они возят в спецназ ГРУ. Разрабатываться они начали после рейда на абу когда американские морские котики, перелетев через целую страну, в чем я что-то сомневаюсь, пристрелили Осаму Бен Ладена. Эти же машины высаживали десант на Днепрогэс. Эти малошумные обтекаемые машины показались над поляной, подобной стае дельфинов. Они шли на предельно малой высоте, едва не касаясь брюхом деревьев. Их было плохо видно, Но так и должно было быть. Фенистрон вместо обычного хвостового винта – малошумный, аж семилопатный винт, толстые щеки запасных баков по бокам. Эти вертолеты были оснащены радарной системой нового поколения от легкого истребителя «Ифлир» e лицензионного французского производства. Цель примерно та же, что и у американских «стелс-хоков» или израильских «яншуфов» проникновению за линию фронта и благополучное возвращение. На посадку пошли сразу две машины. Еще две зависли по обе стороны площадки, медленно перемещаясь. Опасности не было. Флир опасность не пропустит. Остается только отреагировать. Я достал фонарик и отсигналил. Код знал только я. У командира спецгруппы тоже был, но другой. Каждый обозначал степень опасности. Высадились ПДСники. Война на Украине заставила выделить спецназ ВВС и вооружить его по последнему слову. Хлебнули они там конкретно. Бойцы заняли оборону вокруг вертолетов. Командир группы пошел к нам. Он выделялся четырехглазым ПНВ. Правильно, его пешком ходить не надо. Его возят. Все на месте? Да, 18 единиц. Сколько? Шум от лопастей сливался в монотонный негромкий гул. Говорили об одиннадцати. Восемнадцать. Вывезешь всех. сажая машины прикрытия. ПДС не хотел меня наверняка послать. Да не послал. Давай, первые 10 на борт. Ростов-на-Дону. Здание РКБ. 11 июля 2020 года. Пуля броню не пробила, но сломала два ребра. Теперь я хожу в давящей повязке. Сижу на солнышке в областной больнице и пытаюсь флиртовать с медсестрами и с моей крестницей. Той самой, которую я увидел в автозаке. Она тоже здесь. Ей даже сумели спасти одну ногу. Вторую спасти не сумели. Скверно все. Мы сидим в тени. У нас одна бутылка газировки на двоих и пластиковые стаканчики. И рассказываем друг другу то, что можем рассказать, а что нельзя, о том молчим. Она рассказала мне о том, как они убили посла Гастингса. На мой взгляд, сделали это напрасно, но не мне судить. Как они охотились на улице Киева. Она чаще всего выступала в роли наводчицы, снимала озабоченного бандеровца и вела его в укромный уголок. На самом деле под выстрел снайпера. Все это она рассказывает абсолютно спокойно. Я и слушаю совершенно спокойно. Одного за другим они убили 37 человек. Это больше, чем числится за мной. Что теперь? Да ничего, наверное. Я тоже рассказываю, что могу. Про то, как убирали подозреваемых в терроризме. Я уже рассказывал, как именно. Про то, что у меня больше не принимает церковь. Я ничего не чувствую, находясь в ней. А раньше чувствовал. Потому и не хожу. Я не знаю, зачем нужен этот душевный стриптиз. В конце концов, все это не для публики, понимаете? Но почему-то мне хорошо с ней. Она та, с которой я не могу притворяться. Совсем. Быть самим собой. А это уже немало. Но сегодня наша культурная программа внезапно прервалась. Едва только сели на скамейку, появился викинг. В дурацком халате и с обязательным для посещения больницы пакетом фруктов. К тебе? Она сразу все поняла. Да. Сиди, разберемся сейчас. Викинг неловко положил на скамейку фрукты. Показал глазами. Отойдем. Дело есть. Я посмотрел. Аж киви. Сунул иришки, Ее, кстати, Ирина зовут. «Красивое имя?» «Подожди, хорошо?» Отошли в сторону. «Жениться не собираешься?» Вдруг спросил викинг. «На ком?» Ошарил я. «Ну, мы в ответе за тех, кого приручили. Верно?» Я вгляделся в викинга. «Прикалывается, что ли?» Но он был совершенно серьезен. «Не, знаешь же...» «Какая у нас семья?» «Знаю. Но к ней присмотрись!» Я начал соображать. «Знаешь ее?» Викинг достал сигаретную пачку, задунчиво покрутил в пальцах и сунул обратно. «Бросаю!» — сообщил он. «Это хорошо! Хорошо-то хорошо! Короче, рейд принято считать успешным! О как!» Только что получили инфу. Жив он. Изъяли перед самым нашим выходом. Передумали отдавать американцам. И? Само по себе очень подозрительно. Возможно, слили. Хотя, с другой стороны, если бы слили, нас бы там в асфальт закатали. Висели бы на Майдане на виселице, как живой пример империалистических устремлений русских спецслужб. Перекинули во Львов. Там будут работать. Как ты знаешь? Знаю. Задача операции остается. Нам нужно вытащить кубу любой ценой. Второго посла нам не нужно. Так что вставай на ноги. Есть. Викинг вздохнул. Кому есть, а кому клювом щелкать? Врачи-то что говорят? Говорят неделю лежать и месяц ложечки кушать. Но мне до их слов... Ну, поправляйся. Викинг хотел уходить, да остановился. А я ее знаю. С отцом вместе учились в Минской школе. Давно было. Отец ее где не знаю. Спроси, если сможешь. И давай, вставай на ноги. Я посмотрел в спину уходящему викингу. Назольный мотив переигрывался. Жарко тени лип. А у нас облом вечная зима, снег до да снег, кругом серые дома. Ах, фидель, фидель, я схожу. Вокруг такие мучачу, все вокруг такие amigo окрою глаза и плачу. Раз, два куба, куба далеко, kuba, kuba, куба и kuba, kuba, kuba, kuba, kuba, kuba, kuba, Куба, куба, далеко. Три, четыре, куба и И тогда мы покажем им всем, Фидель. Обязательно покажем. Месяцем ранее, где-то в Киеве, секретная тюрьма СДБ, июнь 2020 года. Белый Гранд чероки отличная, кстати, машина, и проходимая, и комфортабельная, свернул с дороги. Похлябал по лужам. Натоптанная камазами дорога вела к стоящей на отшибе базе, знававшей и лучшие времена. На заборе был один мат. Половина лампочек выбита на железнодорожной ветке шпалы, заросшей травой. Глядя на это место, можно было подумать, что это еще одна брошенная база, памятник куда более благополучным и сытным временам. Мало кто предполагал, например, что заболоченное место было создано искусственно, а лужи не пересыхали, потому что в них подавалась вода. Среди своих это место было известно как Киевская Крыивка. Оно было предназначено и для содержания заключенных, Каких нельзя было содержать в обычных тюрьмах. И как запасной аэродром на случай оккупации Киева. Даже в секретной части провода об этом месте знали не каждый. Даже в секретной части провода об этом месте знал не каждый. Джип, поднимая фонтанами грязную жижу, подкатил к воротам. Требовательно просигналил. Через какое-то время двери открыли похмельные похожие на бомжей грузчики. По крайней мере, при их виде складывалось именно такое впечатление, а оружие они носили скрытно. Джип прокатился по не менее запущенной территории, где лениво грузили машину, и какая-то толстая тетка в крик прирекала складовщиками. Подкатил к зданию конторы, обшарпанному, двухэтажному, сделанному из пеноблоков, еще и недостроенному. Двойное дно проявилось, когда уже открылась дверь. Она была изнутри стальная из хорошей бронестали. И за дверью был небольшой тамбур, выход из которого перекрывала уже открыта броневая дверь, и в ней была больница. Дорож передал документы. Их проверили. Слава Украине! Парубок, стоявший на дверях, с лязгом отодвинул засов. Он был коротко стрижен и цивильно одет. Никакого присущего, к сожалению, киевскому проводу вышиванства. Никаких чубов и оселедцев. Героям слава!» – буркнул Дорож, проходя мимо. На втором этаже его уже ждали. За новым назначением место освободилось после убийства генерала Мельника. Его вызвал сам глава информационной службы провода Унаунсо. Генерал Виташ Масса. наполовину Прибалт он был ветераном движения и еще полтора десятка лет назад организовывал в Прибалтике тайные тренировки для бойцов. Договаривался с местными властями о стажировках, тренировках, нелегальных поставках орудия, укрытии на случай чего. В Прибалтике люто ненавидели Россию и одновременно боялись ее поэтому на просьбу украинских националистов откликались очень охотно. Два года назад он стал новым проводником секретного провода – тайной военизированной структуры, созданной в составе украинского националистического движения с такими же целями, с какими большевики в свое время создавали ВЧК. Секретный провод занимался борьбой с саботажем, разведкой и контрразведкой, Официально он всего-то занимался охраной съезда в партии и проверкой прошлого тех, кто в нее желал вступить, чтобы не допустить москалей и агентов ФСБ. В реальности же он занимался тем, что по официальным каналам провести было невозможно, тем, что шло в разрез с интересами даже ближайших советников Украины. Кабинет был полупустым и заплеванным, с мутными стеклами и ободранной мебелью. Проводник поднялся Дорошу навстречу. Он был типично финоугром, с носом уточкой и блекло серыми волосами. Но тот, кто шел против него, долго на этом свете не задерживался. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Проводник решил приветствовать полным приветствием! Смерть ворогам! Сам Дорож знал Массу довольно долго, еще с тех времен, когда они организовывали подрывную сеть на сепаратистском юго-востоке. Масса тогда был обычным купцом-прибалтом, возил продукты. «Мельник убит», — без предисловий сказал проводник. «Знаю», — кивнул Дорож. «Слышал. Как его угораздило?» «У клуба. Подскочила какая-то сука». У нее пояс шахида оказался. Пояс шахида? Переспросил дорож. Несмотря на то, что на Украине в последние годы творилось немало всякого лиха. Пояса тут были не в ходу. Именно. Пока там разбираются. Но взрывчатка уже какая-то новая. Проводник внимательно смотрел на своего подчиненного, предлагая ему додумать ситуацию самому. Пиндосы? Сказал дорож. Они самые, кивнул проводник. Больше некому. Они же рулят вахами. А ты сам знаешь, сколько их тут сейчас. На самом деле в это сложно было поверить. Но взрыв у клуба был не более чем трагической случайностью. Если такое можно было назвать случайностью. На Украину, особенно восточную, большая часть которой опустела во время похида за едынстью, Начали переселять беженцев из Европы. Евросоюз платил за обустройство каждого беженца в твердой валюте. И занять Восток было жизненно необходимо. Чтобы русским было просто некуда возвращаться. Из Европы переселяли тех, кого там не рады были видеть. Цыганские таборы. Беженцев из Афганистана, Сомали, Йемена, Египта, Ливии. Казалось бы, в чем проблема? Богатейшая земля, брошенные черноземы, живи. А проблема была в том, что беженцы эти нормально жить и работать не хотели. Вместе с ними на Украину проникли салафизм и ваххабизм. Странная и злая закономерность. Ваххабизм шел рука об руку с русофобией и национализмом. Поляки получили свой ад вместе с чеченскими беженцами, которых они приютили в 90-е и начале нулевых. В Грузии ваххабизм проник вместе с чеченцами в Панкистском ущелье. Теперь и на Украине был ваххабизм. «А почему мельник?» «Он работал план». Проводник замолчал. «Какой план?» «Это уже не важно. План накрылся». «Новый будешь работать ты?» «Что молчишь?» «Вы мой ответ знаете». Проводник поднялся из-за стола, подошел почти вплотную. Не вы, а ты. Тут и без тебя есть любители гнуть. Дорожь, несмотря на то, что с ним мало кто выдерживал игры в гляделки, не выдержал первым. Сел, не спросясь, закурил. Хорошо, говори, сказал он, и зла не держи, сам знаешь. Знаю. Первое. Ты в курсе за кубинца? Слышал. Он здесь. Перемолвиться словом не хочешь? Нет, сказал Дорош. Почему? Смысл? Дорож откинулся на стуле. Ты расклад знаешь. Мы и они. По-другому не выйдет уже. Мы или они. Дела варить тебе с ним придется. Заберешь его, вылетишь во Львов. Твоя задача организовать крытый центр подготовки. Человек на десять. Времени месяц. Или два. Выход только на меня. Какое направление, понял? Снайперы? Оно самое. Дорош молча ждал продолжения. Доложишь по готовности. Дальше будем решать. Что решать? Проводник не хотел что-то сказать, но передумал. Отмахнулся. Там узнаешь. Знают двое, знает и свинья. Но дорож догадался. Кого-то решили убрать. Так, чтобы потом спихнуть это на Кубу и через него на русских. Кого-то в Европе и не из малых чинов. Потом уберут и его, как опасного свидетеля. Он не сомневался в этом ни разу. Прекрасно знал цену всему тому, что происходило на этом уровне. Но с этим будет разбираться потом. Сначала надо просто выжить, остаться в живых. Кубинцы содержали в тюрьме, которую выкопали под зданием провинившиеся члены движения. Участие в копанках было формой наказания. Копали краивки и схроны на случай прихода москалей. В помещении было душно и омерзительно пахло. Какая-то муха. Небольшая подвальная трупная, а обычная зеленая. Жужжало, металась, ошалело билось о стены в поисках выхода. Но выхода не было. Куба, его взяли на самой границе, выглядел относительно хорошо. Видимо, лечили. Только лицо было чуть перекошено из-за неправильно сросшейся челюсти. Да еще на лице остался шрам. Они смотрели друг на друга, И не знали, что сказать. Ведь и Дорож знал Кубу хорошо. Чего говорить? В одном дворе жили. Молчание прервал Куба. Три зуба вбил. Дорож кивнул головой, Вспоминая, как они пили портвейн. Их было больше десятка, От совсем старшиков до малых еще. Ох, влетело, если запах учует. Регион шахтерский, У людей рука тяжелая. И Трезуб был там, Трегубов его фамилия была, и он там был. Да, сказал он, вбил. Хорошо. Генерал повернулся и дал знать, чтобы закрывали дверь. Беларусия, Щучин, Гродненская область, база спецназа ГРУ ГША МОРФ. 20 июля 2020 года. До Щучино я добрался по трассе на Брест, развив совершенно безумные для этой трассы 200 км в час. Несколько раз его останавливало ГАИ, но, проверив документы, отпускала.